Пилок. Некоторое время спустя у человека, сидящего на стуле, не было ни длинных волос, ни повязки на глазу. У него не было и бороды, точнее, у него не было намерения иметь бороду, но он не брился уже несколько дней. Человек застонал. А, -а господин п о з а л о т сказал лорд в и т и н е р и отвлекаясь от партии. Уже проснулся? Прошу меня извинить за то, каким образом тебя доставили сюда, но некоторые весьма влиятельные люди желают твоей смерти, и мне показалось лучше нам встретиться до того, как их желание будет исполнено. Впервые слышу это имя, сказал человек. Меня зовут Рендельф Штрих. И у меня есть соответствующий документ. И какой замечательный документ, господин п о з о л о т Но довольно. Сейчас я бы хотел поговорить с тобой об ангелах. Хват, п о з о л о т т о и д е л о м морщись от боли, когда г о л и м три дня тащит тебя на плече, это даёт о себе знать. с нарастающим недоумением слушал рассуждения лорда Витинари о б ангелах. Вот к чему я, господин п о з о л о т Монетный двор нуждается в принципиально новом подходе. Он устарел. Совсем не то нам нужно в нынешний век Анчоуса. Нам есть куда расти. За последние месяцы. Знаменитые марки господина фон Липвига стали неофициальной валютой в городе. Они легкие, их удобно носить с собой и даже можно посылать почтой. Интереснейшая вещь, господин п о з о л о т Люди постепенно начинают свыкаться с идеей, что деньгам не обязательно блестеть. Любопытный факт: одна пенсовая марка переходит с рук на руки до двенадцати раз. Пока ее наконец не приклеит и не используют по назначению. Монетному двору нужна рука человека, который понимает иллюзию денег. Тебе будет положено жалование и, если не ошибаюсь, форменный головной убор. Вы предлагаете мне работу? Да, господин Штрих, сказал Витинари. А чтобы ты не сомневался в серьезности моего предложения, позволю себе указать на дверь прямо за тобой. Если в какой-то момент ты решишь, что хочешь уйти, достаточно лишь переступить за порог, и ты больше никогда меня не увидишь. Некоторое время спустя в кабинет вошел стук-постук. Стук. Лорд Витинери читал рапорт о тайном собрании самого... Узкого круга гильдии воров, состоявшемся прошлой ночью. Секретарь бесшумно собрал со стола документы и встал рядом с Витинари. Десять ночных кликов, сообщил он. Хорошо, что магистраль вновь функционирует. Это верно, сказал Витинари, не поднимая головы. Иначе как люди узнают, что именно они должны думать? Почта из з а р у б е ж а есть? Стандартные посылки, милорд. Конверт из Убервальда явно был вскрыт. Ах, милая леди Маргалотта! Улыбнулся Витинери. Я взял на себя смелость снять марки для своего племянника, милорд. Продолжил стук по стук. Ну, разумеется, Витинери махнул рукой. Стук-постук обвёл взглядом кабинет и посмотрел на доску, где шел нескончаемый бой маленьких каменных армий. Поздравляю с победой, милорд, заметил он. Да, нужно будет взять гамбит на вооружение. Я вижу, господина п а с о л о т а нет. Виттинари вздохнул. Человек? Который до такой степени верит в свободу выбора, не может не вызывать восхищения, сказал он, глядя в открытую дверь. Увы, он не верил в ангелов.